И тут сверху раздалось. Эспес декон. В наступившей тишине фраза прозвучала пугающе громко и отчетливо. Толстяк обернулся так проворно, как будто его укусила змея. Что? Все остальные тоже обернулись и стали смотреть вверх. Это ругательство, заявил мальчишка, французское ругательство! Я их все знаю! Цыц! шикнула на него мать. Прячась от дождя, туристы столпились под деревом. Они уже не видели Арангутана над своими головами. «Кэске теди!» — прорал толстяк. Ответа не последовало. Послышался только треск ветвей, по которым прыгало крупное животное, а затем далекий крик птицы-носорога. Нахальный шимпанзе ошеломил туристов. Мировые новости. «Шпигель!» — орангутанг болтает по-французски. «Паримач!» — подпись под фотографией Жака Дерриде. «Правоверная обезьяна осуждает врагов ислама», Weekly Standard. Макака говорит, люди молчат, разъюнув рот. National Enquirer. На Яве обнаружен говорящий орангутанг. New York Times. На последней странице печатается список ошибок и опечаток. Человекообразные приматы на Суматре. Los Angeles Times. И, наконец, группа туристов из Индонезии клянется, что в джунглях Борнео они стали объектом хулиганского поведения со стороны орангутанга – который обругал их на датском и французском языках. Возможно, это свидетельствует о том, что человекообразные гораздо умнее, чем туристы. Однако никаких аудиозаписей ругающегося орангутана не имеется. Так что, если вы верите во всю эту историю, вам прямая дорога в местную администрацию. Там человекообразных хамов предостаточно. Репортаж Кейт Олберман, канал MCNBC News, нередактированный вариант.